Глава 18. Лиза лежала и не шевелилась, будто умерла, слушала, как с потолка пещеры шлепают капли. Чувствовала, как струится кровь по ее лицу, чужая кровь. Дышать тяжело, туша мертвого террориста сдавливала грудь. Девушка, наконец, собрала силами и столкнула тело с себе. Оно скатилось, голова завернулась, обнажая страшные раны на шее, из которых до сих пор сочилась кровь. Уже слабо, не такими страшными толчками, как сперва, ведь сердце садиста уже не бьется. Лиза поднялась, пошатываясь, вернулась к тому месту, где был подводный вход в пещеру. Она слышала, как где-то здесь Ян швырнул пистолет Гоши, и оружие с плеском упало куда-то в воду, наверное, сюда. Лиза подошла к воде и глянула на свое отражение. Сама смерть выглядела бы не так страшно. В изорванной одежде, в крови с ног до головы она напоминала фантастического демона. Лиза ухмыльнулась. Хороший видок, нечего сказать. Пусть меня боятся, хватит уже бегать. Устала я прятаться. В голове ее вдруг само собой зазвучала песня «Кукушка». Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, дай огня. Лиза зашла в воду и пошарила руками по дну. Ничего нет. Шагнула дальше, ступила вперед и нога, не найдя опору, провалилась. Девушка ухнула вдруг с головой под воду, оставив лишь круги на поверхности над собой. Но всплывать она не торопилась. Казалось, она будто сгинула, утонула, но нет. Через полминуты она шумом вынырнула, жадно глотая воздух, а в руке ее был зажат пистолет. Она выбралась на твердь и побрела обратно, туда, где лежал труп. Гоша смотрел на нее застывшими навсегда глазами, полными отчаяния и злобы, будто проклинал. Лиза лишь хмыкнула и стала шарить в расщелине, куда упал нож. Нашла его, подошла к трупу и сняла с его пояса ножны, прицепила себе на ремень. Теперь можно осмотреть рану. Она срезала ножом обе изодранные брючины своих штанов, оголив раненое бедро. Теперь ее брюки напоминали шорты. Кровь уже почти перестала бежать, это радовало. Значит, рана не такая уж и серьезная. Но она чувствовала, что что-то сидит в мышце, что-то отдает болью при каждом шаге и не дает крови остановиться. Лиза порезала на ленты одно из брючин, свернула из лоскута тугую толстую турунду и хорошенько зажала ее зубами. Села поудобнее и вонзила острие прямо в рану. «У-у-у!» Ее сдавленный крик пронесся по пещере, будто завывал сам дьявол. Зубы впились в турунду, адская боль пронзила бедро. Но Лиза не останавливалась, лишь стиснула посильнее челюсти и продолжала заглублять нож, раздвигая края раны. Слезы брызнули из глаз, рука тряслась, но девушка продолжала искать инородное тело в собственной плоти. Кончик ножа, наконец, нащупал что-то твердое, последний рывок, и вот на поверхности показалась рваная оболочка от пули окровавленный покореженный кусочек металла звякнула пол ализа бухнулась без сил рядом тяжело дышала выплюнув турунду и хватая ртом воздух приходя в себя минут десять она лежала так и таращила в свод пещеры казалось силы совсем покинули ее хотелось закрыть глаза вот так лежать не шевелясь и тихо умереть сквозь перенос слез застилающую взор Она разглядела знакомый родной силуэт. Он появился из ниоткуда, протягивал к ней руки и улыбался. — Вставай, — мягко проговорил Игнат, — нужно перевязать рану. — Я больше не могу. Девушка вдруг зарыдала, выплескивая все, что накопилось у нее за эти последние страшные дни. — Ты у меня сильная, — проговорил Игнат, — ты и все сможешь, потому что... — Я люблю тебя, — пробормотала Лиза и приподнялась на локти. Я знаю, что ты мне хочешь сказать. Только прошу, побудь со мной, не уходи». Но рядом уже никого не было. Тогда она решительно вытерла слезы и перемотала лоскутами от штанины руку, морщила, скрипела зубами, обматывая ленты вокруг бедра, затянула на узел и, наконец, выдохнула. Еще с минуту посидела, собирая силами, а потом, пошатываясь, встала на ноги. Скинула себе о лохмотье рубахи, оставшись лишь в топике и шортах, запустила руку в карман того, что осталось от брюк, и медленно, будто боясь, что оно рассеется и исчезнет, как мираж, вытащила оттуда кольцо. Надела его на палец и сжала руку в кулак. Взяла в руки пистолет, вытащила в магазин, проверив патрона. Он уже не полный, передернула затвор, тот выбросил патрон, что был в стволе. Лиза подняла его и вставила сверху в магазин. Воткнула магазин в рукоять пистолета и снова передернула затвор, загоняя патрон в патронник. Теперь она уверена, что можно стрелять. Лиза не стала ставить оружие на предохранитель, вложила окровавленный нож в ножны и, приволакивая ногу, зашагала в темноту. — Там должен быть второй выход. Должен, — твердила она себе, стискивая рукоятку пистолета. Ян пробирался через полумрак пещеры. Кровавый след на земле словно растворился. Он озадаченно почесал затылок, пригляделся. Тут валялась еще какая-то тряпка и лоскуты. Он поднял их и словно хищник обнюхал. Все ясно. Она сделала себе перевязку. С рыком отбросил прочее и снова посмотрел вниз. Его внимание привлек еще какой-то маленький предмет на полу. Он тускло отсвечивал в полумраке латунью, покорюженных грани. Ян наклонился и поднял его. Повертел в пальцах окровавленный осколок. Гошина работа, все-таки был от него толк? «Далеко не уйдешь», — удовлетворенно оскалился он. «Я иду за тобой». Он прошел еще немного, и дно пещеры стало подниматься чуть вверх. Вскоре на высоте пару метров показалось широкое пятно света. Лучи солнца пробивались внутрь. Вот он, выход. Я над досадой аж сплюнул. Как же я не заметил этот чертов лаз сверху. Твою мать! Он ускорил шаг и быстро вскарабкался по глыбам под дырой. Высунулся наружу и зажмурился от яркого полуденного солнца. Выбрался и очутился на открытой местности. Где-то там, в стороне пещеры с лагерем, где остался дрон. А вон там виднеется тропа. Я надстегнул магазин автомата и проверил патрона. Маловато, нужно наведаться в лагере и пополнить запас. А потом он обязательно догонит эту сучку. Он повертел головой. Куда она могла пойти? Ясно куда. По тропе в сторону города. Теперь точно не уйдет, она ранена, только бы в лес не свернула. Но и лес он обыщет, заглянет под каждый кустик за каждый камешек. Ведь никто и никогда так его не унижал. Никто не срывал его планы, как сделала эта чертова девка в одиночку. Теперь он готов был рисковать жизнью и своей свободой, лишь бы добраться до нее и отомстить. Только после ее смерти он сможет снова смотреть себе в глаза. Ян поспешил к пещере, трава еще мокрая от ночного дождя сбрасывала капли под его ботинками. Так что на вид ботинки его были совершенно мокрыми. Может быть, поэтому Ян не заметил, что у пещеры не видно было бусин росы, не капала с как и будто кто-то уже сбил ее. К и жажды мести он даже не обратил на такую мелочь внимания. Быстро вошел в пещеру и... Бах! Оглушительно грянул выстрел. Пуля ударила Яна в сердце, выбив аккуратную дырочку на штормовке. Падая на спину, он успел увидеть ее. Она сидела, стиснув пистолет обеими руками. В глубине пещеры. Глаза полны холода, а лицо словно выточено из серого камня. Казалось, это не Лиза, а сама смерть пришла за ним. Бум! Ян упала и, приложившись затылком о каменный пол, затих. Лиза еще какое-то время держала пистолет с дымящимся стволом, направляя его на неподвижное тело противника. Все еще не веря, что это конец. После стольких часов и дней погони, боли и борьбы, он просто упал и умер. Она снова прицелилась, метя в голову, и собиралась сделать еще один выстрел, чтобы уж наверняка. Руки тряслись от напряжения, и ствол гулял. Она изо всех сил напрягла спину и плечи. Бах, бах! Пули подняли фонтанчики пыли и песка рядом с телом, но ни одна из них не попала в цель. Палец снова нажал на спуск, но выстрела не произошло. Затвор встал в крайнее заднее положение, красноречиво напоминая, что боезапас исчерпан. Ну и черт с ним. Лиза отшвырнула пистолет. Он и так сдох. Ни один человек не выживет после выстрела в сердце, ведь так? Если он вообще человек. Лиза поднялась на ноги и оторопела. Ян вдруг закашлял. Волосы на ее затылке зашевелились. «Как такое может быть?» — Лиза схватилась за нож. Ян запустил руку под штормовку и вытащил из нагрудного кармана покореженный массивный портсигар с ямкой от пули. Она вмяла его, но не пробила. Пуля застряла в металле. И вот уже Ян стоит на ногах и хватается за автомат. «Сдохни!» — Лиза с яростным криком кинулась на него. Ян не успел вскинуть ствол, когда нож вонзился ему в ключицу, рядом с плечом, на котором висело оружие. Оружейный ремень соскользнул, и автомат с грохотом бухнулся на каменный пол. а Ян заревел от боли и попытался схватить Лизу, которая уже замахнулась для второго удара. Террорист умело поставил блок, закрываясь. Острие ножа остановилась буквально в сантиметре от его глаза. Тут же он зарядил ботинком в живот девушки и ударом отшвырнул ее вглубь пещеры. Лиза еле устояла на ногах, а археолог нырнул в прыжке к валявшемуся на земле автомату. Вот он его уже подхватил, успел встать на колено, вот рывком направил ствол на девушку, но Лиза была уже очень близко. Он нажал на спуск, но в тот же момент рука Лизы, схватившись за ствол автомата, резко отодвинула его в сторону. Раздались выстрелы, пули прошли веером по каменной стене за спиной Лизы. От злости лицо Яна перекосило, не успел. Он силился здоровой рукой подтянуть к себе оружие, но девушка повисла и вцепилась в нагревшийся ствол, как бульдог. «Сука!» — в бессилии зарал Ян, но тут же осекся. «Хрясь!» С мерзким всхлипом нож вонзился ему в спину. Лиза будто обнимала врага, но то были объятия смерти. Она ударила еще и еще. Изо рта Яна побежала красная струйка. Он хрипел, таращи глаза на свою убийцу. Он видел ее совсем близко, чувствовал жесткое дыхание, видел оскаленные от крайнего отчаяния усилия зубы. Пальцы его разжались, выпуская оружие. Девушка выдернула автомат из его руки и встала, наведя ствол на поверженного противника который, истекая кровью и бормоча проклятия, звалился на спину. Он пытался встать, судорожно глотая воздухом пробитые легкие, но ничего не вышло. «Вот и все», — ухмыльнулась Лиза, сделав шаг назад и держа на мушке раненого террориста. «Я же обещала, что убью вас». Ногу она почти не берегла, стояла крепко и твердо, не задумываясь, сколько еще сможет вытерпеть. Ян вдруг сдавленно истерично захохотал, кашляя и морщась от боли. «Как же вы меня все достали, идиоты! Ты думаешь, ты выиграла?» Злобно кривился он. «На мое место придут другие. Это никогда не кончится, ты понимаешь?» «Не придут», — спокойно ответила девушка. «Это мой дом». «Теперь не выбраться отсюда. Ты мне не дала». И сама тоже сдохнешь. Ты уже почти тру. Договорить да он не успел. Лиза рванула спусковой крючок и всадила в террориста остатки рожка. Пули полосовали его грудь, лицо, крошили череп. Через несколько секунд от Яна осталось лишь сплошное кровавое месиво. Лиза не перестала стрелять, пока не кончились патроны. Потом с трудом разогнула пальцы, отшвырнула автомат и громко охнула. Что-то жгло в боку, она опустила взгляд вниз и похолодела. Правый бок залит кровью, а в топике зияет аккуратная дырочка. В горячке она даже не заметила, как Ян нее все-таки подстрелил. «Черт!» – выдохнула она и осела на пол, схватившись за рану. Ее лицо тронуло слабая улыбка, ведь теперь умирать не страшно. Страшно сгинуть в пещере. Нужно выбраться на солнышко, там свет. «Там жизнь!» Лиза поползла в сторону выхода, оставляя за собой кровавый след. Вырвалась из мрачных недр, привалилась уже к теплой скале и постаралась дышать спокойно, медленно. Вдох, еще вдох. Смотрела в голубое небо, где парил стервятник. «Хм!» — ухмыльнулась Лиза, глядя, как он нарезает круги в небе. «Ты все ждешь, что я сдохну. Радуйся!» «Похоже, ты, наконец, дождался». Лиза прикрыла глаза, отдавшись лучам теплого и родного солнца. Вот и все. Она выполнила свой долг. Она отомстила за Софу, за Петра и других людей, что погибли от рук этих террористов. Им не выполнить своих отвратительных планов. Стервятник, кружась, спускался все ниже и ниже. Девушка не шевелилась, хищник уже будто готовился к пиршеству. Как вдруг из леса донеслось робкое ку-ку. Птица будто хотела достучаться до Лизы. Та открыла глаза и пробормотала: "Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?" Ку-ку, ку-ку, отвечала птица и не думала останавливаться. Лиза даже сбилась со счета. Песня птицы тянулась как ниточка, как линия пульса. Уголки пересохших губ приподнялись в улыбке она снова посмотрела вверх, обращаясь к падальщику, проговорила: "Не судьба тебе пообедать. Я сильная, я еще поживу." Тот, будто понял слова девушки, сделав прощальный круг, растворился в голубой вышине. А в небе вдруг застрекотал вертолет. В груди радостным щенком толкнулось сердце. Неужели за ней? Лиза хотела закричать, но горло сдавил хрип. Она попыталась подняться и замахать руками но силы оставили ее. Вот вертолет уже почти на дне, еще немного, и он пролетит мимо. Разглядит ли пилот ее хрупкую фигурку среди камней искал? Лиза медленно, с трудом шевелила рукой, сжав зубы, завела ее за спину. Потом достала из заднего кармана осколок зеркальца, где на задней поверхности сохранился фрагмент фразы «Лучший подру». Она поймала зеркальцем солнечный зайчик и направила его на кабину пилота. Увидела, как отблеск скакнул по обтекаемому стеклу и нырнул внутрь кабины. Вертолет заметил зайчика и зашел на вираж. Раздувая кроны деревьев и траву, грозный Ми-8 АМТШ по прозвищу «Терминатор» садился на поляну. На его камуфляжной раскраске корпуса победоносной гордо зияла красная звезда в белой окантовке. Такие боевые вертолеты, Игнат ей показывал на своих фото. Лиза улыбнулась, по ее чумазам щекам текли слезы, не обманула кукушка.